Одно известно, почти что твердо: между мудростью и философией есть разница. Ведь не может быть, чтобы ищущее и искомое были тождественны. Какова разница между жадностью, которая желает, и деньгами, которых желают? Такова же она между философией и мудростью, которая есть ее конечный итог и награда. Философия в пути, мудрость в его конце. Мудрость это то, что греки называют София. Это слово было в ходу и у римлян, как теперь в ходу слова философия. Это засвидетельствуют тебе и древние тагаты и надпись на памятнике д о с е н у Прохожий, стой, прочти Софию д о с е н а здесь. Некоторые из наших, хоть философия есть забота о добродетели и стремится к ней как к цели. Полагали, что их невозможно разлучить, ведь нет ни философии без добродетели, ни добродетели без философии. Философия есть забота о достижении добродетели через посредство самой добродетели. н и д о б р о д е т е л и не может быть, если о ней не заботиться, ни заботы о добродетели без нее самой. Тут все иначе, чем со стрелком, пытающимся издали попасть во что-нибудь, когда целящийся и цель. в разных местах и иначе, чем с дорогами, которые ведут в город, но лежат вне его. Путь к добродетели идет через нее самое, значит, философия и добродетель не разделны. ь Большинство писавших об этом, причем самых великих, утверждали, что философия делится на три части: нравственную, естественную и ту, что посвящена человеческому разуму. Первая вносит порядок в душу, вторая исследует природу вещей, третья испытывает свойства слов, их расположение, виды доказательств, чтобы ложь не в к р а л а с ь под видом истины. Впрочем, были и такие, что разделяли философию и на большее, и на меньшее число частей. Некоторые перипатетики вводили четвертую часть — гражданскую философию. который м о л нужно заниматься неким особым образом, ибо предмет у нее совсем другой. Некоторые добавляли еще одну часть, называемую у греков с э к о н о м и к и то есть умение управлять домашним имуществом. Некоторые уделяли особое место учению о разных образах жизни. н о все это входит в нравственную часть философии. э п и к у р е й ц ы полагали, что в философии всего две части. нравственное и естественное, а ту, что посвящена разуму, они отбрасывали. Но потом, когда сама жизнь заставила их устранить все двусмысленное и з о б л и ч и т ь ложь, таящуюся под личину правды, они ввели раздел, названный ими учением, осуждениях и правилах, то есть ту же посвященную разуму часть, но под другим именем. Они однако думают, что лишь дополнили естественную философию. Киренайки устранили и естественную, и посвященную разуму часть, довольствуясь только нравственной, но тут же иным способом в в е л и то, что устранили. У них нравственная философия делится на пять частей, из которых одна учит о том, чего следует избегать и к чему стремиться, вторая о страстях, третья о поступках, ч е т в ё р т а я о причинах, пятая о доказательствах. Но причина вещей о т н о с я т с я к части естественной, д о к а з а т е л ь с т в а к той, что посвящена разуму. Аристонхиоский с сказал, что части, посвященные природе и разуму, не только излишни, но и мешают, а единственную оставляемую им н р а в с т в е н н у ю философию урезал. Тот ее раздел, что содержит правила поведения, он объявил нужным только воспитателю, а не философу. Как будто мудрец не есть воспитатель рода человеческого. Итак, поскольку философия трехчастна, мы начнем с разделения н р а в с т в е н н о й ее части. Было установлено, что и она делится на т р о е Первая в ней наблюдение, назначающее каждому свое и оценивающее, что чего стоит. Дело это чрезвычайно полезное, так как нет ничего более необходимого. чем установить цену каждой вещи. Второй раздел ее учит о побуждениях, третий о поступках. Первая твоя обязанность судить, что чего стоит. Вторая соразмерять и обуздывать в зависимости от этого твои побуждения. Третье заботиться, чтобы побуждения и поступки друг другу соответствовали, а сам ты ни в тех, ни в других не впадал в противоречие с самим с о б о ю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 И сверх того, обуздывать свои побуждения и браться за дело, а не хвататься в слепую. Ведь в жизни тогда нет противоречий, когда поступок не расходится с побуждением, а побуждение зависит от достоинства каждого предмета. И смотря по тому, стоит его д о м о г а т ь с я или нет, становится слабее или сильнее. Естественная философия членится на двое. Научение о телесных и обе стелесных вещах. Оба они разделяются на свои, так сказать, ступени. Учение о телах таким образом, во-первых, от тех, что производят нечто, и от тех, что из них рождаются, рождаются первоначальные вещества. Учение о них, по мнению некоторых, неделимо, по мнению других, делится на учение о материи, о движущей все причине.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 Диалектика подразделяется на две части: о словах и о значениях, то есть о предметах, про которые говорится, и о речениях, посредством которых про них говорится. Далее следуют бесчисленные подразделы и той и другой. А я на этом кончу и расскажу лишь о главном. А не то, если остану делить части на части, то получится целая книга из ы с к а н и й Я не хочу отбить у тебя л у ц и й лучший из людей. Охоту все это читать. Только бы ты все прочитанное немедля относил к людским нравам. Усмиряй себя. Будоражь, если есть в тебе вялость. Обуздывай, если есть распущенность. у к о р а щ а й прямство. Преследуй и свою, и насколько сможешь, всеобщую алчность. Тем, кто будет тебе говорить, сколько можно об одном и том же. Отвечай.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 Ваши от устья до истока огромные потоки, что служат границами огромным народом. Но и этого мало. Вам нужно вместить в пределы ваших поместий моря. Нужно, чтобы ваш у п р а в и т е л ь царствовал за Адриатическим Ионийским и о н и с к и м и Игейскими водами, чтобы острова, жилища могучих вождей, считались самым дешевым из всего вашего достояния. Владейте, чем хотите. Пусть будет именем то.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 Там тотчас поднимутся новые пристанища роскоши, где ни загнется заливом берег, вы кладете основания построек, и довольные только созданные руками п о ч в ю гоните море вспять. Пусть повсеместно блестают ваши жилища, то на горах, откуда так широк вид на сушу и на море, то на равнине, но возносясь ввысь, в р о в е н ь с горами. Сколько бы вы ни строили, как бы высоко ни строили, вы.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 исследовали природе, сделав ее и вождем, и законом, и вручив себя воле лучшего среди них. Ведь подчинение худших лучшему в природе вещей. И во главе б е с с л о в е с н ы х стад либо самые большие, либо самые сильные животные. Идет впереди коров не хилый бык, а победивший прочих самцов в е л и ч и н о ю и силою. с т а д о слонов ведет самый огромный, а у людей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 Основавший афинское государство на законах справедливости, известен среди семи мудрецов своего века. Живил Икург в ту же пору, он вошел бы в то же священное число восьмым. Хвалят еще законы з а л е в к а и Харонда, учивших людей праву не на судной площади и не в прихожей законоведа, но в безмолвном и священном Пифагорейском уединении. и создавших право для цветущей тогда Сицилии и для греков в Италии. До сих пор я согласен с п о с е д о н и е м а вот что философия изобрела все науки, потребные для повседневной жизни, и ей принадлежит слава создательницы ремёсел. С этим я не согласен. Она, говорит Посидоний, наставила живших поодиночке людей, укрывавшихся в пещере, в какой-нибудь яме под скалой. Или в дупле дерева и научила их воздвигать жилища. А по-моему, философия н и чуть не больше придумала э т и у х и щ р е н и я громоздящие постройки на постройке, города на города, чем рыбные с а д к и замкнутые ради того, чтобы обжорство не грозили б у р и и как бы не бушевало море, страсть к роскоши имела безопасные гавани для откорма каждой породы рыб. Что ты говоришь? Философия ли вручила людям ключи и устроила засовы? Разве не алчности был подан этим знак? Философия ли возвела высокие кровли, опасные для жильцов? Дескать мало было случайного крова, мало было без труда и искусства находить себе естественное убежище. Поверь мне, счастлив был век, еще не знавший архитекторов. Вместе с роскошью родилось умение обтесывать бревна в четырехугольные брусья и уверенной рукой ведя пилу по размеченным чертам разрезать балки. А поначалу бревно кололи некрепкое клином, ибо тогда они строили для пира п о к о е в способных вместить многолюдное застолье, и не везли на длинные вереницы телег, сотрясающих улицы. Не сосен, не елей, чтобы построить из них штучный потолок, о т г ч е н н ы й золотом. Развилены с двух сторон поддерживали кровлю х в о р о с т ы и зеленые ветви, плотно уложенные по скатам, давали сток даже сильным дождям. И под таким в откровом ничего не боялись. Под соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы. Не согласен я с п о с е д о н и е м и в том, будто изделие изкованного железа изобретены мудрыми мужами. Так можно назвать мудрецами и тех, что зверя сетями ловить и птиц обманывать клеем. Способ нашли, о цеплять лесные у р о ч и щ а п с а м и Но все это придумано человеческой хитростью, а не мудростью. Не согласен я с ним и в том, будто мудрецы нашли и железо, и медь, когда почва, опаленная лесными пожарами, излила из неглубоких жил расплавленные металлы. Такие вещи находят те, кто их ценит. И еще мне не кажется столь уж тонким вопрос, что стали употреблять прежде молот или клещи. И то и другое изобрел человек ума о с т р о г о и быстрого. Но не величавого и не высокого, как и в с ё чего нужно искать, согнув спину и потупясь душою в землю. Мудрецу легко было прокормиться, да и как же иначе, если он даже в нынешний век не хочет ничем себя обременять? Скажи мне, прошу, как можно восхищаться и д и о г е н о м и Дедалом? Кто из них мудр, по твоему? Тот, кто изобрел пилу? или тот, кто увидев мальчика, пьющего воду из горсти, немедля вытащил из котомки чашку и разбил ее, обругав себя так: сколько же времени, глупый я человек, таскал я лишний груз. Кто спал, свернувшись в бочке. И сегодня кого сочтешь ты мудрее, того ли, кто придумал, как устроить скрытые трубы, чтобы шафранная вода била из них на невиданную высоту? Как в миг заполнить водой или осушить еврипы? Как соединить над пиршественным п о к о е м поворачивающиеся плиты, чтобы они показывали то одно, то другое лицо? и с каждой переменной на столе менялся вид с т у ч н о г о потолка. Или того, кто показывает себе и другим, что природа не требует от нас ничего тяжкого и трудного, что мы можем прожить и без мраморщика и кузнеца, одеться и не торгуясь с ирицами. й иметь все необходимое для нашего обихода, довольствуясь тем, чего земля не прячет в н е д р а Если бы род человеческий услышал его, то понял бы, что повар также не нужен, как солдат. м у д р ы или п о д о б н ы мудрецам были те, для кого нетрудно было попечение о теле. Необходимое требует простой заботы, наслаждение многих трудов. Будешь следовать природе, не понадобится никаких ремесленников. Она не пожелала занимать нас такими вещами и обучила всему, что сделала для нас непременным. Холод невыносим для ногого тела. Что же, разве шкуры зверей и других животных не могут вполне и с избытком защитить нас от холода? Разве многие племена не одевают тела древесной корой? Разве п т и ч ь и перья не скрепляются так, чтобы получилась одежда? Разве и в наши дни большинство скифов не надевают лисих и мышиных шкурок, мягких на ощупь и непроницаемых для ветра? Но нужно еще густой тенью прогонять л е т н и й зной. Что же, разве древность не оставила множество укромных мест, выдолбленных или безжалостным временем, или другой какой у причиной и превратившихся в пещеры?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 Природа, позволившая всем животным жить легко, не была так враждебна человеку, чтобы он один не мог обойтись без наук и ремёсел. Нет нам от неё такого приказа, нет нужды через силу добывать то, без чего не прожить. Мы рождены на всё готовое, но п р и с ы т и в ш и с ь легко доступным, обрекли себя на трудности. Все, что теперь достаётся ценой бесчётных хлопот и кров, и покров.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 А теперь подносят все как хозяину. Поэтому в той м а с т е р с к о й ткут, в этой куют, в той варят духи, тут учат изнеженным телодвижениям, там изнеженным расслабленным н а п е в о м Потерялась естественная мера, ограничивающая желание необходимым. Теперь желать сколько нужно, значит слыть деревенщиной или нищим. Трудно поверить, Луций, и до чего легко приятность р е ч и уводит проч ь от истины, даже великих людей. Вот Посидоний, по-моему, один из тех, ч е й вклад в философию больше прочих. Ему хочется описать сначала, как одни нитки сучатся, другие тянутся из мягкого распушённого волокна, потом, как подвешенный груз выпрямляет и натягивает основу, как пропущенный уток. Чтобы смягчить жесткость сжимающей его с двух сторон основы, б ё р д о м прижимает с я нить к нити, и он говорит, будто ткацкое искусство изобрели мудрецы, позабыв, насколько позже был придуман более тонкий его род. Когда держит о с н о в у навой, станок разделяет тростинка. Вот уж пройдет и уток меж острыми зубьями. Пальцы перебирают его, проводя.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 Следуя этому примеру, кто-то положил один шероховатый камень над другой, наподобие зубов, половины которых неподвижна и ожидает движения другой половины. Потом трением камня о камень он стал дробить зерна, перемалывая их вновь и вновь, пока они, р а с т е р т ы е много раз, не измельчились совсем. Затем он полил муку водой и принялся у с е р д н о м месить ее, пока она не стала податливой. Тогда он вылепил хлеб, который с п е р в о опекся в горячей з о л е и на раскаленных кирпичах. Позже были изобретены печи и другие устройства, где жар п о с л у ш е н нашему усмотрению. Не хватает только, чтобы он и с а п о ж н о е р е м е с л о объявил изобретением мудрецов. До всего этого додумался разум, но не поистине правый разум.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 Нет, она мыслит о пользе, лелеет мир, зовет р о д л ю д с к у ю к согласию. Она, повторяю, не кузнец необходимейших орудий. Зачем приписывать ей так мало? Перед тобою та, чье искусство устраивает жизнь, а все прочие искусства у нее в подчинении. Ведь ей под в л а с т на жизнь.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 И в нем открывающие духовному взор подлинные кумиры, подлинные лики, потому что для столь величавого з з е р и щ а глаза слишком слабы. Потом она восходит к началам всех вещей, к заложенному в основе всего вечному разуму и силе, развивающей семена сущего, каждая на особый лад. Потом она принимается за исследование души, откуда она, где она.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 Но вообще к ним не приближался. Он бы счел, что недостойно изобретать нечто недостойное вечного употребления, не взял бы того, что придется отложить. Анахарсис, говорит Посидоний, изобрел гончарный круг, на котором лепят сосуды. А потом, встретив гончарный круг у Гомера, предпочитает думать, будто подложные эти стихи, а не предания.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 Каких не вылепит и умелая рука. А способ этот отыскали после того, как стало невозможно отыскать мудреца. Демокрит утверждает Посидоний, по преданию изобрел свод, в котором изгиб наклон н о п о л о ж е н н ы х камней замыкал с я срединным камнем. А это, по-моему, неправда, ведь непременно были и до Демокрита мосты и ворота.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 Я говорю не о той философии, что гражданина отрывает от родины, богов, от мира, которая отдает добродетель на произвольное с а ж д е н и е но о той, которая единственным благом считает честность, которую не прелестят ни дары человека, ни дары фортуны, награда которой в том, что никакой награды не заманишь ее в плен. Я не думаю, чтобы такая философия была в тот грубый век.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 Земля же плодоносила сама добровольно и без принуждения. Было ли поколение людей счастливее этого? Они сообща владели п р и р о д о ю а той, как матери, д о в о л ь н о б ы л о сил всех опекать, позволяя всем безопасно пользоваться общими богатствами. Почему же не назвать богатым поколение смертных, среди которого нельзя было найти бедняка?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 Руки не обогрялись человеческой кровью, и вся ненависть обращалась против диких зверей. Те, кого защищала от солнца плотная тень рощи, кто жил в даровом убежище, заслоняясь от свирепости стужи или дождя кровлей из листвы, проводили ночь в покое, не вздохнув ни разу. Мы ворочаемся под нашим пурпуром, ужаленные острыми стрекалами беспокойства, а им... Как сладко спалось на твердой земле! Не висел над ними штучный потолок, но скользили над лежащими под открытым небом светила, и было перед ними величавое зрелище ночи. Мир обращался ввыше не беззвучно совершая столь великий труд. И днем и ночью было т к р ы т их взору этот прекраснейший дом. И м о т р а д н о было наблюдать со з в е з д и я как одни покидают середину неба.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 И ручьи, не загрязненные ни канавами, ни трубами, ни иными насильственными путями, но бегущие по своей воле. И луга, красивые безо всякого искусства. И среди них грубая хижина, сложенная неумелой рукой. Таков был дом у ж и в ш и х в согласии с природой. В нем отрадно было обитать, не боясь ни его, ни за него. А теперь само ж и лище есть одна из первых причин нашего страха. Но хотя жизнь их была превосходна и чужда коварства, они не были мудрецами, коль скоро это имя знаменует самое высокое совершенство. Я не отрицаю, что были мужи высокого духа, так сказать, рожденные прямо от богов. Ведь нет сомнения, что мир еще не и с т о щ е н н ы й родами производил на свет только самое лучшее. И однако, насколько по врожденным свойствам все были и сильнее, и способнее к труду, настолько ум их не был у с о в е р ш е н с т в о в а н м Ведь природа не дает добродетелей, достичь ее – это искусство. Они еще не искали ни золота, ни серебра, ни самоцветов в глубине земной грязи. Не могло быть такого, чтобы человек убивал человека не в сердцах, не из страха, а ради зрелища.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 Сама же добродетель достается на долю только душе наставленной, обученной, достигшей вершин благодаря н е у с т а н н о м у у п р а ж н е н и ю Для этого, но лишёнными этого, мы и рождаемся. В лучших из нас, покуда нет образования, имеются лишь задатки добродетели, но не добродетель. Будь здоров. Письмо девяносто первое. Сенека приветствует Луцилия. Нашего Либералиса опечалила весть о пожаре, дотла спалившем Лугдунскую колонию. Такое несчастье хоть кого в з волнует? Что же говорить о человеке, который так любит родной город? Вот и вышло так, что ему понадобилась вся т в ё р д о с т ь духа, которую он закарял против любых бед, каких только можно опасаться, как ему казалось. А такого неожиданного и, пожалуй, неслыханного бедствия не боялись. Я этому не удивляюсь, ведь не бывало даже таких примеров. Многие города страдали от огня, ни один не был уничтожен. Даже там, где дома поджигала вражеская рука.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 Все великое рушилось в течение некоего срока, а здесь вечером был огромный город, утром его не было. Я дольше рассказываю тебе о его гибели, чем он погибал. в с ё это надломило дух нашего Либералиса, несгибаемый и стойкий пред его собственными горестями, и не без причины. Все неожиданное г н е т ё т нас сильнее. Невиданность прибавляет тяжести б е д с т в и я м Всякий смертный, удивляясь, горюет больше. Поэтому ничто не должно з а с т а в а т ь нас врасплох. Нужно посылать душу навстречу всему и думать не о том, что случается обычно, а о том, что может случиться. Если что-нибудь чего фортуна при желании не сгубила бы в самом расцвете, на что бы н и напала и не ударила тем грознее, чем ярче о н о б л и с т а л о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 В мирную пору начинается война, и оплоты безопасности делаются источниками страха. Друг становится не другом, союзник врагом. Летнее затишье р а з д р а ж а е т с я внезапной бурей хуже зимней. Мы терпим все, что терпят от врагов, хотя их у нас нет. Если не имеется других причин для поражения, их находит в самом себе чрезмерное счастье.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 Тот дал долгий срок поспешающим бедам, довольно часа, мига, чтобы не свергнуть державу. Было бы некоторым утешением в нашем бессилии и в наших обстоятельствах, если бы все погибало так же медленно, как возникает, но нет, медлителен только прирост, ущерб тороплив. в с ё непрочно и частное и общественное. Судьба городов, как судьба людей, вертится колесом. Среди полного спокойствия встает ужас. Нигде нет причин для смятения. Обеды налетают, откуда мы их меньше всего ж д ё м ц а р с т в а у с т о я в ш и е и в междусобных, и во внешних войнах, р у ш а т с я без всякого толчка. Много ли государств благополучно пережили счастье? Значит, нужно думать обо в с ё м и укреплять дух против всего, что может случиться. Держи в мыслях ссылку. пытки, войны, болезни, кораблекрушения. Случай может отнять у тебя родину и тебя у родины, может бросить тебя в пустыню, может сделать пустыней место, где сейчас задыхаются в толпе. Пусть перед глазами у тебя будет все, что входит в человеческий удел. Будем предвосхищать в душе не то, что происходит часто, а самое худшее, что может произойти. Если только мы не хотим п а с т ь духом, поражаясь необычному, как небывалому. Нужно иметь в виду все, что под силу фортуне. Сколько городов Вазии, сколько Вахайи рушилось от одного землетрясения, сколько поглощено их в Сирии, в Македонии, сколько раз о п у с т о ш а л о Кипр это бедствие, сколько раз рассыпался в прах Пафос. Нам часто приходят вести о гибели целых городов. Но мы так, кому часто приходят эти вести, большая или часть всего мира. Так воспрянем духом перед лицом всего случайного и, чтобы не произошло, будем знать. Беда не так велика, как гласят они й слухи. Выгорел богатый город, украшение провинций, бывших частью, но частью особой, и при том стоявший на одном не слишком высоком холме. Но когда-нибудь время изгладит даже следы всех тех городов, о величии и благородстве которых мы слышим теперь. Разве ты не видал, как вахайя изничтожились уже и основания славных городов, и не осталось ничего, что свидетельствовало бы о самом их существовании? Рушится не только рукотворное. Череда дней опрокидывает не только воздвигнутое человеческим искусством и усердием. Оплывают горные цепи. Волны покрывают те места, откуда море и вдали не видно было. Огонь опустошил холмы, прежде сверкавшие огнями, о б г л о д а л прежде высокие вершины, утешение м о р е х о д о в их маяки, сравнял их с низинами. Творения самой природы терпят урон, потому-то мы должны спокойно сносить гибель городов. Они возникают, чтобы упасть. Всех ждет один конец. Сбрасывает ли внутренняя сила и напор сдавленного дыхания п р и г н е т а в ш и й их груз? Вырываются ли заперты в глубине потоки? Прорывает ли напор пламени плотность почвы? Ведет ли медленное наступление ветхость, от которой ничто не защищено? Изгоняет ли народы тяжелый климат, превращая их жилища в пустыню? Слишком долго перечислять дороги судьбы. з н а ю только одно. Все создания смертных обречены смерти. Мы живем среди бредности. Этими и подобными словами я утешаю Либералиса, пылающего какой-то невероятной любовью к родному городу, который, быть может, сгорел для того, чтобы подняться еще прекрасней. Часто урон расчищает место большей удачи. Многое пало с тем, чтобы встать о выше и величественней.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 Дать что-нибудь легче никому невозможно, но кто хочет, может сам себе все облегчить. Чем? Спокойствием духа. Тебе придется и страдать, и терпеть жажду, и голод, и стареть, а если отпущен будет тебе долгий срок среди людей, и болеть, и нести утраты, и умереть. Но не зачем верить тому, о чем шумят вокруг. Все это не зло, не тяготы, которых не перенести. Страх перед этим из общего мнения. Ты боишься смерти, как боятся м о л в ы А кто глупее человека, б о я щ е г о с я слов? Остроумно говорит об этом наш Димитрий. Голоса невежд для меня тоже самое, что испускаемые животом звуки. Какая мне разница, спереди они влетают или сзади?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 Сенека приветствует Луцилия. Я думаю, мы с тобой согласны в том, что все внешнее приобретается ради тела, а тело пекутся во имя души, что в душе есть части прислуживающие, благодаря им мы и движемся и питаемся, но даны они нам ради главного. А главное в ней состоит из разумной и неразумной части, которая в подчинении у разумной.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 Неразумная часть души сама состоит из двух половин: первая отважная, чистолюбивая, безудержная, подверженная страстям; вторая н и з м е н н а я т о м н а я преданная наслаждениям. Половину необузданную, но лучшую и во всяком случае сильнейшую и достойнейшую мужа некоторые оставляют, а для блаженной жизни считают необходимой половину хилую и низкую. Разум они заставляют служить ей, унижая и о п о ш л я я благо самого высокого п о р о ж д е н и ю существа, превращая к тому же это благо в нечто чудовищное, составленное из разных и неподходящих друг к другу членов. Так говорит в с ц е л е наш Вергилий. Сверху дева, она лицом и грудью прекрасной, снизу. Тело у нее м о р с к о й ч у д о в и щ н о й рыбы, волчий м о х н а т ы й живот и хвост огромный дельфина. С этой с ц е л л о й с р о с л и ь хотя бы животные свирепые, страшные и проворные, а из каких чудищ составляют иные мудрость? Первейшее искусство человека, говорил Посидоний, это сама добродетель.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 Но высшего блага достигает он только, если этому способствуют естественные подспорья. п о т о м у обладающий добродетелью не может быть несчастен, но и высшего б л а ж е н с т в а у него нет, если он л и ш ё н естественных благ, таких как здоровье и отсутствие увечий. Однако ты при этом допускаешь вещь более невероятную: даже терпящий сильную и непрерывную боль может не быть несчастным.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 Нет, как под грузом н е п р и я т н о с т и он не согнется настолько, чтобы стать несчастным. Так недостаток приятного не низведет его свершины блаженства. в ы с ш е е блаженство он испытывает, независимо от всех приятных вещей, так же, как среди неприятностей не бывает несчастен. А если его высшее благо можно уменьшить, значит, можно его и отнять. Я недавно говорил, что огонёк ничего не добавляет к свету солнца, з а т м е в а ю щ е г о всё, что блестит без него. Но порой заститься и солнце. Сила и яркость солнца не убавляются и среди п р е п о н Пусть стоит между ним и нами преграда и не дает нам его увидеть. Оно делает своё дело, идёт своим путём. Пусть солнце светит за облаками.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 Все уроны, все обиды также бессильны, как облака против солнца. Есть и такие, что говорят, будто мудрец, чье тело не в сто луж цветущем состоянии, и не несчастен, и не блажен. Но и это заблуждение. Добродетели приравниваются к вещам случайным. Мужам честным приписывается тоже, что и лишённым честности. А есть ли что более мерзкое и недостойное, чем сравнивать вещи почтенные и презренные? п о ч т е н н ы справедливость, благочестие, верность, храбрость, разумность. И наоборот, ничего не стоит то, что чаще и больше всего достается людям н е с т о я щ и м могучие и всегда здоровые и крепкие голени и плечи и зубы. И потом. Если считать недужного тела мудреца ни несчастным, ни блаженным, если оставить его посередке, то и ж и з н ь его не такова, чтобы к ней стремиться или от нее бежать. Но разве не нелепо утверждать, что к жизни мудреца не надо б настремиться, и можно ли поверить, будто есть такая жизнь, чтобы не зачем было не стремиться к ней, н и от нее бежать? Далее, если изяны ъ тела не делают несчастным.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 Неужели невозможно уничтожить блаженство в жизни? Его даже и убавить нельзя. Потому-то одно й добро д е т е л и и д о в о л ь н о для блаженной жизни. Что же стало быть тот мудрец, кто дольше жил, кого не отвлекала никакая боль, не блаженнее того, кто всегда боролся со злой судьбой? Ответь мне. Разве он лучше и честнее? А если нет, так он и не блаженнее.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 с о х р а н и в ш е е с я в ней зло гонит ее, и гонимая она отдаляется от блага. Пока он еще не стал человеком добра, н о становится им. А кто еще добра не достиг, тот плох. Только тот, в ч ь ё м теле живут и отвага и добродетель, равен богам. К ним он стремится, помня о с в о ё м происхождении. н и для кого н е з а з о р н ы с т а р а н и я подняться туда, откуда спустился. Какие у тебя причины не верить в божественность того, кто сам есть частица Бога? в с ё окружающее нас едино, оно и есть Бог. Мы же и его соучастники и члены его тела. Наша душа способна вместить его и вознестись к нему, если ее не пригнетают пороки. Как положение нашего тела прямое и устремленное к небу, так и душа наша, которая можно подняться на сколько она хочет, с тем и создана природой, чтобы желать равного с богами и так не оставлять праздными своих сил и самой развертываться во всю ширь. Ни чужую дорогую карабкается она ввысь. Трудно было бы идти к небу, она возвращается.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 но не любит ее и не подчиняется тому, над чем п о с т а в л е н а Не бывает свободным раб своей плоти, ведь не говоря о других хозяевах, которых не миновать, если слишком они и з а б о т я т с я собственная ее власть и с в о е н р а в н а и п р и х о т л и в а Из своей плоти душа либо выходит спокойно, либо отважно спешит п р о ч ь и не спрашивает, что случится потом со станками.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 Можно подумать, будто это сказано человеком в ы с о к о о п о д поясанным. От природы он был велик и мужествен духом, да только распустился от постоянных удач. Будь здоров. Письмо девяносто третье. Сенека приветствует Луцилия.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 И не поздно умер, а долго умирал. Прожил восемьдесят лет. Но дело то в том, с какого дня его считать мертвым. А этот погиб в о т в е т е лет. Однако выполнил обязанности доброго гражданина, доброго друга, доброго сына и н и г д е ничего не упустил. Пусть век его не полон, зато жизнь полна. Прожил восемьдесят лет. Нет.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 м о ё мужество не меньше, даже если я ухожу в никуда. Он прожил меньше лет, чем мог бы. Есть книги, где мало стихов, но и достойные х в а л ы и полезные. А вот летописи Танузия. Ты ведь знаешь, как они объемисты и как их называют. Жизнь некоторых потому и долга, что похожа на летописи Танузия.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 Долго ли ты будешь избегать неизбежного? Будь здоров. Письмо 9 4 с е Сенека приветствует л у ц и л и я Некоторые принимают только ту часть философии, что дает особые наставления человеку в каждой роли.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 Не трусливый, а том, как презирать опасность. Добейся, чтобы он знал, что деньги не благо и не зло. Покажи ему, как н е с ч а с т н ы богачи. Добейся, чтобы он знал, что всеобщие пугала, в том числе и боль и смерть, не так страшны, как толкует всюду молва. Хотя смерть н е п р е л о ж н ы й закон, есть тут и великое утешение: никому она не приходит дважды. А против боли лучшим лекарством будет упорство духа, который в с ё может облегчить себя стойкостью и терпением. Боль по природе хороша и тем, что длительная не может быть сильной, а сильная длительной. Нужно мужественно встречать в с ё что приказывает нам мировая неизбежность. Когда внушив ему эти основоположения, ты научишь его видеть свой удел в мире. Когда он узнает, что б л а ж е н н а жизнь, ищущая не наслаждений, а с о г л а с и я с природой, когда полюбит добродетель как единственное человеческое благо и как единственного зла, станет бежать позора, а все прочее богатство, почести, крепкое здоровье, власть признает безразличным, не причисляемым ни к благу, ни к злу, тогда ему не зачем будет напоминать все по отдельности и твердить.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 Если ты вразумляешь в случае т е м н о м и неясным, нужно помочь себе доказательствами. о с т а н е ш ь доказывать, взятые для доказательства примеры будут сильнее вразумлений, так что хватит их одних. Так относись к другу, так к согражданину, так к союзнику. Почему? Потому что это справедливо. Но все это внушит мне тот раздел, где говорится о справедливом.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 знает и без т в о и х слов, что ему делать. Значит, всю эту часть философии можно отбросить. Есть две причины наших преступлений: или в душе живет зло нравия, укрепляемое п р е в р а т н ы м и мнениями, или даже если ложные понятия ею не овладели, она склонна к ним и легко развращается, п р и л е щ а е м а я какой-нибудь неподобающей видимостью.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 земледельцу другие, купцу третье, ищущему дружбы царей четвертое, любящему свою ровню потребны не те, что любящиму стоящих ниже. В браке придется поучать, как обращаться мужу с женой, которую он взял девушкой, и как женой, которая до ж е н и т ь бы знала мужчин, как жить с богатой и как с б е с п р е д а н н и ц е й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 А от него наставления нас не избавят, не вытеснят ложных мнений о благе и зле. Не спорю, сами по себе наставления слишком слабы, чтобы опровергнуть в душе привратные убеждения. Но разве они поэтому не могут быть полезны в сочетании с другими? Во-первых, они освежают память. Во-вторых, то, что в общем и целом видится неясно, по частям можно рассмотреть тщательнее.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 И потом то, чему поучают весомо и само по себе, особенно если оно вплетено в стихи или в свободные речи сжато в и з р е ч е н и и Возьми хоть Катоновы слова: "Покупая не то, что нужно, а что необходимо, а чего не нужно, то и за ас отдать дорого". А к а к о в ы изречения или высказанные оракулом или подобные им? "Береги время".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 б е з с о м н е н и я душа обретает таким образом правильный строй, но не только таким. Хотя из многих доводов и сделан вывод, что есть благо и что зло, но наставлением кое-что остается на долю. Ведь и разумность, и справедливость состоят в исполнении обязанностей, а в чем наша обязанности, р а с т о л к ы в а ю т наставления.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 Ты не заметишь, как и когда оно принесло тебе пользу, но пользу от него заметишь. Ты спросишь, к чему это все. д о б р ы е н а с т а в л е н и я как и добрые нравы, если они всегда с тобой, принесут пользу. Пифагор говорит, что иной становится душа у входящих во храм, созерцающих вблизи и з в а я н и я богов, ожидающих голоса некоего оракула.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 Они словно указом сдерживают и обуздывают страсти. Философия двояка: это и знания, и душевные свойства. Кто приобрел знания и понял, что следует делать и чего избегать, тот еще не мудрец, если душа его не преобразилась в соответствии с выученным. А третья часть философии — наставления — исходит из первых двух. Из основоположений и свойств души, и коль скоро их обеих довольно для с о в е р ш е н н о й д о б р о д е т е л и третье оказывается излишней. Но так и утешение окажется излишним, потому что и оно исходит из тех же частей: и поощрение, и убеждение, и само доказательство, потому что источник всех их свойство души с и л ь н о й и с о х р а н я ю щ е й свой строй.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 и плавный ход м ч а щ е й с я вселенной днем о т к р ы в а ю щ и й взору земное ночью небесное и движение светил медленное если сравнить его с бегом целого но быстрое если вспомнить какие пространства обегают они с никогда не перемежающейся скоростью и все прочее достойное восхищения что либо появляется в свой черед либо мелькает движимое внезапными причинами Как, например, огненные борозды в ночи и зорницы в разверзающемся безо всякого шума и стука небе, и огни в виде столпов, балок и еще многого. в с ё это она поместила над нами, а вот золото и серебро и железо, никогда не знающее из-за них мира, она скрыла, ибо к нам в руки они попадают на горе.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 Изгони пороки. Много найдется таких, что подожгут города, разрушат то, что было неприступным много веков и благополучным много поколений, в з г р о м о з д я т н а с ы п ь в ровень скрепостным холмом, возведенные на невиданную высоту стены сокрушат таранами и другими орудиями. Есть много таких, что погонят проч ь войска, будут неотступно грозить неприятелю стыла.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 Уставший на подобие диких зверей, загрызающих больше добычи, чем требует голод, уже множество царств он слил в одно, уже греки и персы боятся одного и того же, уже н о с и т ермоплемена, свободные даже от власти Дария, а он идет дальше океана, дальше солнца, не г о д у е ш ь что нельзя нести победу по следам Геркулеса или Бера. е щ ё дальше он готов творить насилие над самой природой. Он не то, что хочет идти, но не может стоять, как брошенные в пропасть тяжести, для которых конец падения на дне. Игнея Помпея не разум и доблесть убеждали вести в о й н ы междусобные у и внешние, а безумная страсть к ложному величию. Он шел то на с е р т а р и а н с к и е войска в Испании.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 Жажда славы и почестей, не зная в ш а меры, страсть возвышаться над всеми. Он не мог потерпеть над с о б о ю даже одного, хотя государство терпело над с о б о ю двоих. По твоему Гай Мари, й однажды консул, и б о одно консульство он получил, остальные взял силой. Когда разбил Кимбров и Тевтонов, когда гонялся за югуртой по африканским пустыням.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 Потому-то, если мы живем среди городского шума, пусть будет при нас наставник, который на перекор хвалителям огромных имуществ хвалит богатого при малом достатке, измеряющего изобилие потребностью, на перекор превозносящим милость и власть сильных, пусть зовет почетным досуг отданный наукам и душу от внешних возвратившуюся к своим благам, пусть покажет.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 Они страшатся желанного прежде и счастья, через которое они стали в т я г о с т ь всем, еще тягость не гнетет их самих. Тогда они хвалят отрадный и независимый досуг, ненавидят блеск, ищут путей бегства от своего величия, покуда оно не рухнуло. Тут-то ты и увидишь ф и л о с о ф о в от страха и безумную судьбу, дающую здравые советы. Ибо, словно благополучие и благомыслие не совместимы, мы правильно судим в беде, а удача уносит верные суждения. Будь здоров.